По ему веленью. Жили три брата, два-то умных, а третий – дурак. Умные братья поехали в нижние города товаров закупать и говорят дураку. Ну смотри, дурак, слушай наших жен и почитай так, как родных матерей. «А мы тебе купим сапоги красные и кафтан красный и рубашку красную!» Дурак сказал им, «Ладно, буду почитать!» Они отдали дураку приказание, а сами поехали в нижние города. А дурак лёг на печь и лежит! Ах! Невестки говорят ему, «Что ж ты, дурак?» «Братья велели тебе нас почитать, и за это хотели тебе по подарку привести, А ты на печи лежишь, ничего не работаешь. Сходи хоть за водой!» Дурак взял ведра и пошел за водой. Зачерпнул воды, и с ему в ведро щука. Дурак и говорит, «Слава Богу, теперь я наварю хоть этой щуки». «Сам наемся, а невесткам не дам! Я на них сердит!» Говорит ему щука человеческим голосом. «Не ешь, дурак, меня! Пусти опять в воду! Счастлив будешь!» Дурак спрашивает. «А какое ж от тебя счастье?» «А вот какое счастье! Что скажешь, то и будет! Вот скажи!» По щучьему велению, по моему прошению, ступайте-ка ведра сами домой и поставьтесь на место. Как только дурак сказал это, ведра тотчас пошли сами домой и поставились на место. Невестки глядят и дивуются: Что он за дурак? Говорят, Видишь, какой хитрый, что у него ведра сами домой пришли. И поставились на свое место. Дурак пришел и лег на печку. Невестки стали опять говорить ему: Что ж ты, дурак, улегся на печку? Дров нет! Ступай, ступай за дровами! Дурак взял два топора, сел в сани, лошади не запряг, пощучиво говорит: веленю, по моему прошению! «Катитесь, сани, в лес!» Сани покатились скоро, да шибко, словно кто-то погоняет их. Надо было дураку ехать мимо города, и он без лошади столько придавил народу, что ужас! Тут все закричали «Держи его! Лови его!» Однако не поймали. Дурак въехал в лес, вышел из саней, сел на колодину и сказал «Один топор руби с корня!» Другой дровакали. Вот дрова нарубились и наклались в сани. Дурак и говорит Ну, один топор теперь поди и сруби мне кукову, чтоб было чем насило поднять. Топор пошел и срубил ему кукову. Кукова пришла, навоз легла. Дурак сел и поехал. «Едет мимо города, а в городе народ собрался, давно его караулит!» Тут дурака поймали, начали одеживать да пощипывать. Дурака говорит «Пощучь ему веленью, по моему прошенью, ступай, Кукова, похлопачика». Вскочила Кукова и пошла ломать колотить, и прибила народу многое-многое множество. Люди словно с так на зем и сыплются. Отделался от них дурак и приехал домой. Дрова сложил, а печь сел. Вот горожане стали бить на него челом и донесли королю. Так где его не взять, надо б на обманом залучить. А всего лучше обещать ему красную рубаху, красный кафтан и красные сапоги. Пошли за дураком королевские гонцы. Ступай, говорят королю, он тебе даст красные сапоги, красный кафтан и красную рубаху. Вот дурак и сказал: по щучьему велению, по моему прошению, печка, ступай к королю. Сам сел на печь, печка и пошла. Приехал дурак к королю, король уж хотел казнить его, да у того короля была дочь, и больно понравился ей дурак. Стала она отца просить, чтобы отдал ее за дурака замуж. Отец рассердился, обвенчал их и велел посадить обоих в бочку, бочку засмолить и пустить на воду. Так и сделано было. Долгое время плала бочка по морю. Стала жена дурака просить, «Сделай так, чтобы нас на берег выкинула!» Дурак сказал, «По щучьему веленью, по моему прошенью, выкинь эту бочку на берег и разорви ее!» Вышли они из бочки. Жена опять стала дурака просить, чтобы он построил хоть какую-нибудь избушку. Дурак сказал, по ему веленью, по моему прошенью, постройся мраморный дворец, и чтоб этот дворец был как раз против королевского дворца. Сейчас все исполнилось. Король увидал поутру новый дворец и послал узнать, кто ж такой там живет в нем. Как только узнал, что там живет его дочь, он в ту же минуту потребовал ее с мужем к себе. Они приехали, король их простил, и стали они вместе жить-поживать, да добра наживать».